Часть четвертая. Куэйтолли спекатамунги. Искупающий грехи мира. Я знаю, что меня сломает ваша сила. Я знаю, что меня ждет страшная могила. Вы одолеете меня, я сознаюсь. Но все-таки я боюсь, я боюсь. Эдмон Ростан. 2870 год от Великого Исхода. Вечер девятнадцатого дня. месяца облюбленных. Арция Адана. Короткое злое ржание разорвало тишину, и Шарль Тагере невольно улыбнулся. Пепел явно не доверял ни шатким сходням, ни конюхам. Герцог не сомневался, что сводить упрямца на землю предстоит ему, но сначала пусть попробуют управиться сами, иногда это забавно. Проклятый, какая жара! Если так пойдет до самого мунта, легче сразу удавиться, а ведь еще лишь начало лета Пепел снова заржал. Вообще-то, жеребец был прекрасно выезжен, но нахал не хуже красивой женщины понимал, когда и с кем можно капризничать. «Что смеешься?» Рауль торве в белой полотняной рубашке походил на поселянина, а не на рыцаря. «Да вот», — пришло в голову, — «что лошади и как женщины». «Ну, не скажи», — засмеялся Рауль, — «Агнесса-то больше на сумасшедшую козу смахивает». «Ну, я же сказал женщины, а не Агнесса», — пожал плечами Тагаре. Она, кстати, нам здорово помогла, назначила маршалом очередного святого духа. А Конрад? Опять прогнали, из-за тебя, между прочим. Агнеса решила, что Батар не устоит перед твоим обаянием и юношескими воспоминаниями. Ну и дура, припечатала Шарло, срывая огромный лист лопуха, которым ей принялся обмахиваться. Конрад хоть чего-то от старого мальмани набрался, а меня любит, как Агнеса Миранду. — Да, с этим нам повезло, хотя их тоже можно понять. Когда на одного семера приходится, можно и фарбье маршалом поставить. — Лучше уж сразу первых хомяков, проклятый, как только дамы с этими веерами управляются. — Стану королем, заведу себе апохальчиков, как в отеве. — А куда ты их зимой девать будешь? — Зимой? — Зимой не знаю. Может, дорожки в снегу будут протаптывать. И прервал сам себя. — Ха, тоже мне вояки, с одной лошадью справиться не могут. Тагаре засмеялся и пошел к кораблю вызвалять запарившегося конюха. Пепел, увидев хозяина, не то чтобы совсем успокоился, но позволил свести себя на берег. Сходни вдруг оказались устойчивыми, а вода внизу и люди на берегу не такие уж и противными. Тагаре потрепал скакуна по лоснящейся шее. чего то очень захотелось проехаться в одиночку вдоль берега, не видя пусть знакомых и дорогих, но внезапно надоевших лиц. Море лениво лизало неостывший с вечера песок. Ночь обещала быть жаркой и душной, но все же была добрее раскаленного дня. Шарль сам оседлал жеребца, получая удовольствие от привычных неторопливых движений, и вскочил в седло. Торвебл одернулся за ним, но ну герцог махнул рукой, мол, наблюдай за загрузкой, и поехал вдоль берега в сторону высокого мыса. Пепел тихо брел по колено в почти пресной воде, лениво помахивая хвостом. Обоих, всадника и коня, окружала тяжелая беззвездная ночь, отрезая и от прошлого, и от настоящего. Наедине, затопившей все сущее тьмой, герцог чувствовал себя свободным и сильным, словно сам был частью этой странной ночи. Они обогнули похожий на притаившуюся кошку мыс, пора было возвращаться, иначе Тарве вообразит проклятый, знает что, и бросится на поиски. Шарлу не хотелось, чтобы кто-то, пусть и из лучших побуждений, разрушил странное наваждение. Иногда одиночество — это свобода, по крайней мере, другой свободы герцог Тагаре не знал уже давно. Порыв прохладного ветра, неожиданный в вязкой жаркой тьме, как крик в ночи, взъерошил волосы, пелена туч развалилась на две части, словно разрубленная атефским клинком перина, обнажив звездные россыпи. Над головой тревожно мерцала ангеза. Такой яркой герцог ее еще и не видел. Он вообще не видел, чтобы звезды сияли столь неистово, а вдобавок и море начало светиться серебром, превратив ночь в сумерки. Свежий ветер приятно холодил лицо, играл гривой коня, манил смутными видениями невиданных стран и городов, гор, выдыхающих огонь, белокрылых парочников взлетающих на пенной гребни. Сердце Шарля забилось, как в юности перед боем. Он всматривался в серебряный горизонт, сам не понимая, чего ждет. Герцог ждал, но первым учуял гостя пепел. Испуганно захрапев, жеребец попробовал развернуться и броситься назад. Шарлю не сразу удалось с ним справиться. Он боится гиба, но тут уж ничего не сделаешь. Тагаре показалось, что он бредит наяву, но перед ним, словно бы из ниоткуда, возник всадник. Огромный вороной конь рыл копытами воду, словно обычный песок. Света было довольно и Шарло прекрасно видел бледное правильное лицо, сильные руки, небрежно перебирающие конскую гриву, странную цепь с зелеными светящимися, словно кошачьи глаза, камнями. Тагаре никогда в жизни не встречал этого человека, если это, конечно, был человек, и вместе с тем ему казалось, что он знает его всю жизнь. Шарль сам не понял, как с его губ сорвался вопрос, один-единственный. — Что я должен сделать, мансеньер? Красивая губы тронула улыбка. «Ты должен только то, что ты должен, Шарль Алларик Тагере из рода Орроев. Твоя совесть и твоя кровь всегда при тебе. Они подскажут. Я уверен в тебе. Мы уверены». «Но одну вещь ты должен узнать. Идет не просто война. От того, кто победит, зависит быть или не быть не только арции но и Тарри. Тебе выпала непростая судьба, Шарло». В юности многие мечтают удержать плечом небо, но это слишком тяжелая ноша. Я хотел бы сказать тебе больше, но и сам не знаю, кто и из какого окна бросит нож. Будь осторожен, если сможешь, конечно. Монсеньер, шары с нежидной болью вгляделся в огромные голубые глаза. Я и понимаю, и нет. Война с луменами не первая, чем же она так важна? Внутри каждого мира спрятана его гибель, и разбудить ее может то, что кажется обыденным». Пожал плечами ночной всадник, и Тегре почти равнодушно отметил, что на вороном нет ни седла, ни узды. «Знаешь притчу о войне, разгоревшейся из-за пролитой торговцем капли меда? Такой вот капли стало то, что некогда сотворил первый из луменов. Он думал, что действует сам, и, собственно говоря, так оно и было». «Не понимаешь?» Наши поступки – это наши поступки, но они падают на общие весы. Когда их набирается достаточно, в игру вступают другие силы, и уже их победы и поражения становятся ступенями для других. Я не знаю, где кончается эта лестница и где начинается. Тарру создали и владели ею великие. Они нынче мертвы или почти мертвы, но и до них было что-то. Надо полагать, с гибелью и этого мира, и других что-нибудь достанется, но я не хочу такого конца. Самое странное, что все в руках смертных, все решается их выбором, а не волей высших сил, хотя тот, кто сдвинул камень, вызвавший обвал, может никогда не узнать о том, что сотворил. Похоже, говорят, в книге книг о последнем грехе и искуплении. Это так и не так, Шарло. Незнакомец снова улыбнулся, хоть и с горечью, и внезапно лихо тряхнул головой, отбрасывая седую прядь, падающую на лоб. Церковь пугает грехами и карой за них, заставляет чувствовать вину безвинных, а виноватых чуть ли не гордится своими делами. Самый страшный удар Тарре нанесла Сеала, а ее объявили святой. Антоний предал родных, а это зовут подвигом. «Восславленным предательством и оправданной злобе в книге книг просто числа нет. Не повторяй чужих слов, Шарло, и не верим «Не буду». Простые слова герцога прозвучали как клятва, и его неимоверный собеседник это понял. «Оставайся сам собой и береги себя и тех, кого любишь. Выстоять против подлости трудно, иногда легче умереть, чем убивать других, а иногда нужно убить одного, чтобы спасти многих. Тут никто не советчик». За Луменами стоит беда. Если и победишь ты, к ним придет помощь, но и тебя одного не оставят. но ну, а поражение Тагаре будет началом конца для всех, как щель в плотине в канун дождей. А теперь прощай, да и хранят тебя великие братья. Шарло так и не понял, куда и как он исчез. Просто вороной сделал огромный прыжок, потом еще один, взмыл на дыбы в прощальном приветствии и скрылся в сомкнувшейся тьме. Серебряное свечение погасло, звезды вновь скрылись за облачным одеялом, а на смену прохладному ветру пришла липкая стоячая жара. Тагере глубоко вздохнул, пытаясь унять отчаянно колотящееся сердце. Кем был его странный собеседник? Богом? Призраком? Кем-то из героев полузабытых легенд? Но он был. Он приходил именно к нему, чтобы предупредить о том, о чем Шарль тагрэ и так смутно догадывался. Встреча с Геро, которая тоже опомянула великих братьев, а теперь этот всадник. Судьба смотрит ему в глаза и ждет, но чего? шарльта Тагере слегка сжал коленями бока пепла и конь послушно пошел назад. «Что бы то ни было, а ему пора возвращаться и готовиться к бою. Свою войну он должен выиграть».